«Езда по московским улицам за троллейбусом – занятие утомительное, требующее выдержки и внимания. И все время нужно смотреть, не выйдет ли твой объект на очередной остановке и быть готовым мгновенно принять решение, как поступить в этом случае, если она вдруг нырнет в двери ближайшего Нюрмага или свернет в непроезжую улицу». Но Наташа доехала до конечной остановки – Пересела на автобус, и все началось сначала. Наконец, на достаточно безлюдной остановке, она грациозно перепрыгнула с подножки на бордюр через обширную лужу, отчего-то осмотрелась по сторонам и пошла к ближайшему перекрестку. Попетляла немного по пустынным переулкам и скрылась с закоса, висящей на одной петле дверью дома — по всем признакам забытого не только богом и людьми, но и всеми коммунальными службами тоже. Воронцов притер машину к тротуару, метрах в тридцати наискось, заглушил мотор и закурил, опустив боковое стекло. Куда она пришла и зачем? Неужели к любовнику на свидание? Верить в такой вариант Дмитрию не хотелось. А может, она тут присматривает запарализованной старушкой из бывших, в расчете на богатое наследство или посещает притон наркоманов. В любом случае, Эжен-Сю и парижские тайны. Немноговато ли их вокруг? Тут усомнишься, осталось ли вообще всей жизни что-нибудь нормальное, бесхитростное, незамысловатое. Воронцов включил приемник. Последние известия по маяку его слегка успокоили. Жизнь идет, как ни в чем не бывало, такая, как и должно быть в разумно устроенном мире. На Северном Кавказе завершается уборка зерновых, урожай выдался на славу. Металлурги Череповца разлили сколько-то тонн стали сверх плана. Бам, вот-вот пропустит первый рабочий поезд. Народ Сальвадора продолжает свою справедливую борьбу». В полете космос тысяча с чем-то. Температура воздуха в Москве плюс 16 градусов, туман, возможны осадки. Дмитрий тоже так думал. Сумрачно как-то вдруг стало небо, заволокла мутная пелена, и туман несло полосами. — Погода в самый раз к пейзажу, — подумал Воронцов. Перед ним тянулась унылая улица, настолько унылая, что трудно было поверить, будто она существует в современной Москве, а не в дореволюционном Бердичеве. Узкие тротуары, не обрамленные зеленью, выщербленные кирпичные соколи двух-трехэтажных домов с ободранной штукатуркой, глубокими провалами подворотен — и, наверное, сотворение мира не мытыми серыми стеклами окон. Непостижимо, как человек с неповрежденной психикой может постоянно жить на такой вот улице. Но живут ведь, и даже, возможно, довольны жизнью. Отсюда всего минут двадцать пешего хода до улицы Горького, а не полтора часа на электричке и метро, как из иных шикарных районов. Темно-бронзовый БМВ Воронцова выглядел в этом ландшафте довольно дико. Как франт в лаковых ботинках и фраке в окупах позиционной войны под Верденом или на Сомме. Он сам удивился пришедшему на ум сравнению, но не успел его как следует обдумать. Из недр зловещего дома появилась знакомая фигура. Почти не касаясь ногой акселератора, Он медленно догонял стройную женщину в светло-сером кожаном плаще и серых же высоких сапожках с медными декоративными шпорами. Ее легкой походке не портила даже туго набитая, судя по всему, тяжелая сумка, оттягивающая правое плечо. Он бесшумно накатывался на нее сзади, и руки на кольце руля у него слегка подрагивали. Не так, как при первой встрече в замке, Но все же ощутимо. Воронцов обогнал Наташу, чуть не коснувшись бортом, полы ее плаща, в боковом зеркале уловил любопытствующий взгляд на красивую заграничную машину, прокатился вперед метров сто, затормозил и вышел на замусоренный асфальт. Облокотился на полуоткрытую дверцу, вновь закурил и стал ждать.